Янобянская пустыня плавилась в лучах местного солнца, жаркой жёлтой звезды типа G. Вплоть до последнего времени люди смотрели на эту звёздную систему как на совершенно непригодную для колонизации. Все планеты здесь вращались либо слишком близко к солнцу, либо наоборот, слишком далеко от неё. Присутствие альянса в этой системе ограничивалась одной очень прибыльной космической станцией. И только тогда, когда зенобианский корабль-разведчик совершил вынужденную посадку на планете Хаскина, расположенной на другом краю галактики, и альянс узнали правду об одной из планет этой звёздной системы, которая была крайне непривлекательна для людей, а вот для ящероподобных зенобианцев оказалось родным домом. Зенабианцы были жителями болот и вели своё происхождение от древних ящеров. Как и прочие разумные существа, они переустроили свою родную планету по своему усмотрению, создав там условия для своего обитания. Однако большие участки поверхности по-прежнему оставались в первозданном состоянии. И в этих местах Обитали только дикие, неразумные животные. Добрая треть этой территории представляла собой пустыню, и такая пустыня простиралась во все стороны километров на сто вокруг базового лагеря Альянса. Ни зенобианские астрономы, ни наблюдатели, люди не обратили внимания на яркий метеорит в небе. Такие явления происходили здесь неприятно. десяток раз на дню, и потому интерес к ним был потерян. Внимание обращали только на самые крупные метеориты, которые могли бы причинить вред населенным территориям. Данный объект в силу своих размеров никакой угрозы не представлял, поэтому никто не видел, как он не просто упал на землю, а, совершая вращение, включил тормозные двигатели и, в принципе, не было ни одного, И попав в нижние слои атмосферы, выпустил парашют. А когда спасательная капсула опустилась на землю, в неглубокую впадину, которая в сезон дождей на какое-то время превращалась в озеро, только немногочисленные и не слишком сообразительные обитатели пустыни оказались неподалёку и увидели, как открылся люк из которого выбралось наружу одно единственное существо. Надо сказать, что существо это выглядело совершенно несоответственно той среде, в которую угодило. Человек был одет в белый пиджак и на крахмаленную сорочку, и смотрелся так, словно только что ушел с танцевального вечера в дорогом загородном клубе. Вычищенные до зергального блеска туфли — Наверняка предназначались для хождения по отполированному паркету, ну или в самом крайнем случае для прогулок по аккуратно подстриженной лужайке. Но разхаживать в такой обуви по пересечённой местности вряд ли бы кто решился. Любой человек, обладавший хоть каплей здравого смысла, попросту пришёл бы в отчаяние. в виде бескрайней пустыни лежавшей вокруг насколько хватало глаз но это конечно был не человек а заказная модель робота андроида производства компании Андроматик разработанная и запрограммированная с целью дублирования своего владельца Уильерда Шутта в роли управляющего казино Жирный куш на Лорлее Зенобианская пустыня пугала его не меньше, чем коридоры той гостиницы, из которой он был похищен. Точнее говоря, она и не пугала его вовсе. В этом смысле он был даже более похож на своего владельца, чем предполагали его разработчики. Расканировав горизонт во всех направлениях, тончайшие датчики робота Шутта обнаружили сигналы человеческого происхождения на то, на таком же большом расстоянии даже не глянув на весь ваз значительное количество чего возможного оборудования и припасов предназначенных для длительного выживания которыми была доверху напечка на спасательная капсула робот развернулся в том направлении где его датчики засекли сигналы И зашагал в ту сторону. О лице его озаряла довольно дурацкая улыбка. Несообразительные обитатели пустыни, решив, что робот не представляет собой ни угрозы, ни чего-либо такого, чем можно было бы подзакусить, вернулись к своим делам. Дубль Икс скрестил лапки на груди и уставился на Брэнди. — Окей, сержант, так что же будет? — вопросил он. — Кого накажут и как? Брэнди, сидевшая за письменным столом, некоторое время молча смотрела на легионера-ситианца. При других обстоятельствах она бы ему голову откусила за нарушение субординации. Однако следовало признать, что таких обстоятельств было не так уж и много, и вдобавок сейчас Бренди была обозелена не меньше своих подчинённых из-за той зверской дисциплины, которую взялся насаждать в роте майор. Майор не желает отступаться, ответила Бренди. А это означает Что она казана будет вся рота. Мордашка дубль икса покраснела, и он сердито воипал. Ну, сержант, вы же видели, что этот майор сотворил с бандигой? Я к вам пришёл, чтобы сказать. Вся рота просто вне себя от возмущения. Все говорят, что дело пахнет плохо. "Это ты мне рассказываешь", устало проговорила Бренди. На только мы можем говорить и думать о чём угодно, а майор просто свихнулся на дисциплине. И если он услышит, что вы мне прикословите или обсуждаете его приказы между собой, он может начать ещё сильнее закручивать гайки. Я-то переживу, дубль X. Но всем вам следует идти тише воды ниже травы. Дубль Х огляделся по сторонам, так, словно хотел убедиться, что его никто не подслушивает. Ну, тогда дело пахнет ещё хуже, прошептал он, склонившись к столу. Потрясающая сообразительность. кивнула Бренди и хлопнула ладонью по столу. Так что ты хотел предложить насчёт того, как нам быть? Двой-Икс задумался, его мордашка сморщилась. "Не знаю, сержант", наконец признался он. "Если бы капитан был тут, уж он бы точно придумал, как вытащить нас из этой заморочки". "Мне тоже очень жаль, что его нет с нами", сказала Бренди. "Думаю, происходящее Парадовало бы его не больше, чем всех нас. Но я так думаю, он бы непременно что-нибудь предпринял. Бренди замолчала и добавила потише: Но она многое надеяться не стоит, Дубликс. Появление портача это новая грязная проделка Генштаба. И за его спиной стоит не один из высших военных чинов. Боюсь, что даже капитану будет нелегко от него избавиться. Дублек пожал плечами. Ну уж это я не знаю, протянул он. До да только прежде капитану как-то всегда удавалось одолеть всех, кто ему палки в колёса вставлял. И уж если кому-то это по силам, так только ему. Что ж, в таком случае нам всем остаётся только надеяться на его скорое возвращение, вздохнула Бренди, немного помолчала и спросила: "Ты ещё на что-нибудь хочешь пожаловаться или собираешься торчать здесь до тех пор, пока майор тебя не заметит и не одарит новыми дисциплинарными взысканиями?" "Ну, да нет уж, спасибочки." «С меня хватит!» — торопливо проговорил Дубликс. «Я пошел, сержант. Увидимся попозже». «Ага, на исправительных работах!» — кивнула Брэнди без тени юмора. «Дубликс тоже не рассмеялся».